В руках ее по-прежнему был топор. И Зед благоразумно решил пока не спешить. Не стоит заигрывать с хваталами, Эдди. Разве ты забыла, как когда-то лишилась ноги? Он улыбнулся своей самой обезоруживающей улыбкой и отцепил от балахона розу. Не найдется ли у тебя чего-нибудь поесть? Я умираю с голоду. Она молча взглянула на него. и, прислонив топор к стене, поинтересовалась. «Зачем ты быть здесь, волшебник?» Зед шагнул на крыльцо и с театральным поклоном протянул ей цветок так, словно это было бесценное сокровище. «Я не мог более оставаться вдали от ваших нежных ласк, милая дама!» Он улыбнулся, самый неотразимый из своих улыбок. Эдди изучающе посмотрела на него. «Это быть ложью!» Зед поперхнулся и подумал, что ему надо бы получше отрепетировать улыбку. «А что за дивный запах, я слышу!» Не отводя от него взгляда, Эдди взяла розу и, воткнув ее себе в волосы, стала еще красивее. «Это быть суп!» Она взяла его руки в свои. Ладони ее были мягкими, а запястья тонкими. Слабая улыбка озарила ее лицо. «Это быть хорошо!» видеть тебя снова, Зет. Было время, когда я боялась, что мы уже не встретиться. Я провела немало бессонных ночей думать о судьбе, которая постигнет всех нас, если ты потерпишь неудачу. Но пришла зима, мир остался прежним, и я поняла, что ты победил». Обескураженный тем, что его лучшая улыбка не возымела действия, Зет отвечал осторожно. «Даркенрал потерпел поражение». А Ричард и Кэлен, а не быть в безопасности? Зэт надулся от гордости. Еще бы. Строго говоря, именно Ричард нанес поражение Дарки Нуралу. Она снова кивнула. Похоже, тебе есть о чем рассказать. Зэт пожал плечами, словно все это не имело никакого значения. Так, немного? Эдди продолжал улыбаться. Но Зеду показалось, что взгляд ее белых глаз проникает ему прямо в душу. «У тебя быть причина быть здесь, и, боюсь, эта причина мне не понравится». Зед нахмурился и поправил свои седые волосы. «Проклятие, женщина, ты собираешься угостить меня этим своим супом или нет?» Эдди, наконец, перестала сверлить его взглядом и повернулся к двери. «По-моему, того, что я наварила, хватит даже тебе». Входи и закрой за собой дверь. Я не хочу среди ночи опять гоняться за хваталом. Пригласила войти. Ну что ж, пока все идет гладко. Зед прикинул, что именно придется ей рассказать. Будем надеяться, не все. Вот она работа волшебника — использовать людей. Особенно противно, что приходится использовать тех, кого любишь, очень любишь. Зед помог Эдди поднять стулья и стол. собрать рассыпанные по полу кружки и миски а потом начал рассказывать о том что случилось с тех пор как они расстались в последний раз он начал с того как они миновали границу защищенные хотя бы отчасти костяным амулетом который эдди дала ему на прощание этот амулет на кожаном ремешке по-прежнему висел у него на шее и зед не видел причин с ним расставаться эдди слушала не перебивая Когда Зедд дошел до того, как Ричард попал в плен к Мортид, она отвернулась. Но Зедд заметил, что плечи ее дрожат. С нарочитой беспечностью Зедд упомянул о том, что Даркен Рал отобрал у Ричарда ночной камень, который дала ему Эдди. Эдди нагнулась, чтобы взять с полу упавшую миску, и Зедд скорчил ее за спиной розы. «Этот камень едва меня не угробил. С его помощью Даркен Рал заманил меня в ловушку». Я был на волоске от подземного мира. Ты чуть не убила меня, отдав его Ричарду. — Не будь таким твердолобом тупицей, — фыркнула Эдди. — Ты быть достаточно ловким, чтобы спастись. Если бы не ночной камень, Ричард мог быть убитый, когда проходил границу. Даркен рал быть бы победителем и сейчас, без сомнения, терзал твою душу. Отдав его Ричарду, я спасти тебе жизнь, волшебник. «Эта штука была опасной», — заявил Зетт, потрясая здоровенной костью, подобранной с пола. На полках у Эдди подобных костей было навалом. Нельзя раздавать такие вещи, как леденцы, во всяком случае, без предупреждения. Есть от чего вознегодовать. Он чуть было не угодил в подземный мир из-за этого камня. Эта женщина могла хотя бы изобразить раскаяние. Зетт перешел к рассказу о том, как Ричарду Удалось вырваться, хотя наброшенная на него волшебная сеть изменила его облик и о нападении кодов. С трудом, сохраняя спокойствие, он поведал о том, что произошло с Келлен и как она призвала Кондар и уничтожила нападавших. Закончил он тем, как Ричард обманул Даркинорала и заставил его открыть не ту шкатулку. Зед объяснил, что магия Одана покарала Дарки Нарала за ошибку. Улыбаясь про себя, Зед под конец добавил, что Ричард нашел способ обойти магию исповедницы, и теперь они с Кэлен вольны любить друг друга, сколько им вздумается. О том, в чем именно заключается этот способ, Зед умолчал. Об этом не полагалось знать никому. Он был доволен, что ему удалось рассказать все, что он хотел, не особенно углубляясь в какие-то излишние болезненные моменты. Нечего бередить старые раны. Эдди не стала задавать вопросов. Она подошла и положила руку ему на плечо, словно говоря, что рада тому, что им всем удалось выжить и победить. Зедд тоже молчал. Он рассказал все, по крайней мере, все, что собирался. В углу валялись разбросанные кости, и Зедд начал помогать Эдди складывать их по порядку. Вероятно, хватало прятался именно здесь. Ошибка с его стороны. Неудивительно, что люди прозвали Эдди костяной женщиной. Дом был битком набит костями. Казалось, Эдди посвятила им всю свою жизнь. Колдунья, специализирующаяся исключительно на костях, внушала беспокойство. Она практически не использовала ни яды, ни амулеты, ни всякие зелья и прочие атрибуты, характерные для ее ремесла. Зед знал, что она пытается нащупать на этом пути. но не знал, почему. Колдунии обычно предпочитали иметь дело с живой материей. Эдди углубилась в изучении того, что мертво. Темное и опасное знание. К несчастью, теперь З тоже вынужден этим заняться. Ну что ж, если хочешь постичь суть огня, ты должен изучать его. — Правда, это неплохой способ сгореть? З поморщился. Ему не понравилось сравнение, которое только что пришло ему в голову. Он положил на место последнюю кость и поглядел на Эдди. «Если ты не хочешь, чтобы у тебя по дому разгуливали хваталы, тебе следует держать дверь закрытой». Зед придал своему лицу назидательное выражение на случай, если Эдди обернется. Но она не обернулась. Она продолжала невозмутимо складывать у печки рассыпавшиеся дрова. Дверь была закрыта на засов. В ее голосе было что-то такое, отчего у Зеда сразу пропала охота строить рожи. Это быть уже третий раз. Подобрав еще одну кость, завалившуюся за поленницу, она бросила ее с Зеду. «Раньше хватало никогда не забираться в мой дом», она говорила тихо, словно боялась, что кто-то подслушает. «Я за этим следила». Она положила руку на большую белую кость, висящую на стене. Но с приходом зимы все быть по-другому. Кости перестали их отгонять. Причина быть для меня загадкой. Эдди долгое время жила у прохода через границу. Никто лучше нее не знал всех капризов, причуд и опасностей этого места. И никто лучше не знал, как их миновать. Но границы исчезли. Теперь здесь должно быть вполне безопасно. Зет попробовал догадаться, о чем она не договаривает. Колдуньи никогда не говорят всего, что им известно. Зачем она продолжает жить здесь, где случаются такие странные и опасные вещи? Может, это просто упрямство, свойственное всем колдуньям. Эдди поднялась и прошлась по комнате, освещенной только огнем печи. Зайджачь лампу. В ответ Зет простер руку к столу. И лампа вспыхнула сама собой, озарив мягким светом печь, сложенную из гладких речных камней, и темные стены, сплошь увешанные костями. На полках вдоль одной из стен стояли черепа каких-то ужасных тварей. Одни кости были превращены в магические атрибуты, другие были нанизаны в ожерелья, украшенные разноцветными бусинками, третьи покрыты непонятными древними символами. Некоторые кости были окружены заклинаниями, написанными на стене. Такой впечатляющей коллекции Зедд еще никогда не видел. — Почему ты хромаешь? — спросил он, понаблюдав, как Эдди ходит по комнате. — Ты сделать мне новую ногу слишком короткой, — помолчав, сказала она. Зедд подпер рукой подбородок и задумчиво посмотрел на ее ногу. — Действительно оплошал. Но тогда ему надо было как можно скорее уйти, и он очень спешил. «Может, мне удастся ее слегка удлинить?» Он перестал подпирать подбородок и сделал неопределенный жест в воздухе. «Сделайте их одинаковыми!» Эдди помешивала суп. «Нет уж, спасибо!» — бросила она через плечо. Зед удивленно вскинул бровь. «Ты не хочешь, чтобы они стали одной длины?» Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты вернул мне ногу. С двумя ногами живется проще. Я даже не представлять себе, до какой степени я ненавижу эти костыли. Нога мне прекрасно служит, и я быть довольна. Она поднесла к губам ложку, пробуя суп. С одинаковыми ногами жизнь станет еще проще. Я сказала нет. Проклятие, женщина, почему нет? Эдди положила ложку на место. и взяла с полки жестянку со специями. Она говорила тихо, и голос ее был не таким скрипучим, как обычно. «Это быть слишком больно. Если бы я знать заранее, то предпочла бы доживать жизнь с одной ногой». Она бросила в суп щепотку пряностей. Зед дернул себя за ухо. «Возможно, она права. Процесс отращивания ноги едва не убил ее». З не предполагал такого поворота. До сих пор ему успешно удавалось стирать из памяти людей болезненные ощущения, даже когда он не знал, чем они вызваны. Но он упустил из виду, что на этот раз боль была слишком сильной. Не надо было забывать о втором правиле волшебника. Но он тогда был слишком озабочен тем, чтобы сделать Эдди добро. Впрочем, обычно именно так второе правило и действует. «Ты знаешь цену магии не хуже волшебника, Эдди, и, кроме того, я делал это ради тебя, в обмен на боль». Зедд знал, что на сей раз процесс не потребует таких усилий, но, понимая ее состояние, решил не настаивать. «Возможно, ты и права. Пусть остается как есть». Белые глаза опять обратились на него. «Зачем ты быть здесь, волшебник?» это озорно улыбнулся. Хотел тебя повидать. Такую женщину трудно забыть. Кроме того, я хотел сообщить тебе, что Ричард одолел Даркина Рала, и мы победили. Энди продолжала смотреть на него, и он нахмурился. — Как ты думаешь, зачем к тебе лезут хваталы? Она выразительно покачала головой. — Твоя речь, как походка пьяного, все время виляет. Она жестом попросила его достать миски. «Я и так знаю, что мы победили. Первый день зимы пришел и ушел, а в мире все по-прежнему. Впрочем, я рада увидеть твои старые кости». Ее голос понизился и стал еще скрипучее. «Зачем ты быть здесь, волшебник?» Зед встал из-за стола, радуясь возможности хоть на минутку избавиться от ее пронизывающего взгляда. «Ты не ответила на мой вопрос. Зачем к тебе лезут хваталы?» «Затем же, зачем и ты?» — Рявкнула Эдди. «Чтобы доставить неприятности бедной старухе». «Мои глаза не видят старуху», — ухмыльнулся Зедд, возвращаясь с мисками. «Они видят только красивую женщину». Эдди беспомощно развела руками. «Твой язык опаснее любого хваталы!» Зедд протянул ей миску. «А раньше они забирались к тебе?» «Нет», — Эдди отвернулась, чтобы наполнить миску. Когда еще были границы, хватало и торчали в проходе, как и другие твари. После того, как граница исчезла, они на какое-то время пропали, но с началом зимы появились опять. «Это не быть правильно. Я думать, что-то пошло не так».